зависимость от страданий. Начинайте понимать, как тут все непросто. И ведь такое чувствуют не только новички. Взрослые солидные авторы говорят о своей работе также мрачно. А от кого, по-вашему, молодежь этому учится? Норман Мейлер заявил, что каждая написанная им книга его немного убивает. Филипп Рот постоянно твердил о средневековых пытках, которое испытывал на всем протяжении своей мучительной карьеры. Оскар Уайльд назвал жизнь художника долгим и прекрасным самоубийством. «Я боготворю Уайльда, но плохо понимаю, что прекрасного в самоубийстве. Я вообще плохо понимаю, что прекрасного во всех этих муках. Итак, не только у писателей. У художников представьте точно такие же ощущения». Вот что говорит живописец, ирландский художник-экспрессионист Фрэнсис Бэкон. «Художнику куда полезнее чувствовать горе и отчаяние, нежели довольство, потому что горе и отчаяние обостряют чувствительность. И у актеров то же самое, и у музыкантов, конечно, тоже. Руфус Уэйнрайт однажды признался, что до жути боится счастливых отношений, потому что без эмоциональной бури вызванной несчастной любовью, он опасается потерять доступ к темному озеру боли, столь необходимой для его музыки. Что касается поэтов, то тут лучше даже не начинать. Сказанного и так достаточно, чтобы убедиться, что творчество современных художников, от самых юных искателей до признанных мастеров, неотделимо от боли, опустошенности и надлома. Кажется, все они надрываются, таща свое бремя в полном эмоциональном и физическом одиночестве, отлученное не только от других людей, но и от самого источника творческих сил. Еще хуже то, что их отношения с творческими силами часто напоминают эмоциональное насилие. «Хочешь что-то создать? Так вскрой себе вены и истеки кровью», — говорят им. «Нужно время, чтобы поработать над своим произведением. Иди, разделайся с теми, кого любишь». Спросите писателя, как идет работа над книгой, и можете услышать в ответ «На этой неделе я, наконец, переломил ей хребет». И это в случае, если у него выдалась удачная неделя.